Перо – длинные облака. Небо на востоке все еще оставалось серым, как брюхо рыбы, когда Джаншен перелез через стену. К тому времени, как он закончил, петух еще ни разу не прокричал. Старый дом, его балки и стены, изъеденные термитами и крысами за долгие годы, вспыхнул легко. К тому времени, как жители деревни забили тревогу, он уже удалился от деревни на 20 лет. Восходящее солнце зажгло облака, которые непрерывной чередой растянулись над восточными горами, и их ярко-красный цвет ничем не отличался от оттенка его лица. «Кровавые красные длинные облака», — думал он. «Даже небеса празднуют вместе со мной». Он долго и громко смеялся, радуясь мести. Он чувствовал себя легко, как перышко, как будто он мог бежать без конца на восток пока не доберется до длинных облаков или до океана. «Мне теперь понадобится новое имя», — думал Джаншен. «Отныне я буду известен как Гуань Юй. Перо, или, если стилизовать на письме по-другому, Юнь джан длинные облака». Месяц назад состоялись осенние судебные разбирательства. Так как наказанием за мятеж была смерть, окружной управляющий — «Самолично присутствовал на процессе. Старого Гуаня привели в зал Ямыня в кандалах и заставили встать на колени на жесткий каменный пол, а Джаншен с матерью смотрели из толпы, собравшиеся поглазеть на суд. Хуа Сюн, до нельзя растолстевший, и трясущийся, как лист на ветру, предоставил договор аренды управляющему, только что приехавшему из Луяна молодому ученому-судье, высокомерному из-за благосклонности к нему императора. Хуасюн напомнил, как он пытался помочь семье Гуань в годы нужды, и был потрясен, когда старый Гуань настоял, чтобы ставка была 85%. Я спросил его, как он сможет выживать на остатки. «И, ваше превосходительство, он сказал мне, все мы будем голодать, если этот, тут он неуважительно упомянул имя Сына Неба, будет править страной по советам своих евнуков и заискивающих льстецов, которые сейчас выдают себя за ученых мужей. Я готов отдавать тебе весь урожай, чтобы только не платить налоги. Мне все равно». Будет лучше присоединиться к желтым повязкам и жить среди разбойников. Он склонил голову перед управляющим, продолжая дрожать. Управляющий посмотрел на сникшую фигуру старого Гуаня под подмостками Ямыня, и уголки его рта опустились вниз, выражая неудовольствие. Ммм, заискивающих листецов, которые сейчас выдают себя за ученых мужей. Послушай, крестьянин, Тебе что ли совсем нет уважения к императору и величию законов? Ты окончательно лишился всяких остатков благочестия. Что ты скажешь в ответ на эти обвинения?» Старый Гуань выпрямил спину, насколько мог в своих кандалах. Он посмотрел на строгое молодое лицо управляющего. «Я действительно считаю, что императора вводят в заблуждение беспринципные советники», которые смотрят на народ как на рыбу или мясо, выдавливая из него последние крохи достояния, невзирая на страдания жителей. Но я не забыл ни своих обязанностей перед императором, ни службы в императорской армии, которой славилась моя семья во многих поколениях, поэтому я никогда бы не поднял мятеж против него. Мой обвинитель выдумал всю эту ложь, чтобы разорить мою семью, и опозорить ее просто потому, что мой сын обыграл его. Император доверил вам право казнить и миловать из-за вашей мудрости, несмотря на юность, и я не сомневаюсь, что ваша мудрость позволит увидеть, что я говорю правду, и я невиновен». Хотя он стоял на коленях, его слова как будто возвышали его над всеми в зале Ямыня. Даже управляющий был впечатлен. Заметив изменившееся выражение лица управляющего, Хуа-Сюн упал на колени и приниженно поклонился три раза. «Ваше превосходительство, я никогда бы не посмел обвинить мастера Гуаня, если бы не имел убедительных доказательств, учитывая, что мы с его сыном были приятелями с детства. Я всего лишь смиренный купец, а мастер Гуань происходит из выдающейся семьи генералов и ученых на службе императора». Но я руководствовался своей любовью и пылким чувством к моему императору настолько, что не посмел бы обвинить такого человека. Я очень переживал, что он начнет использовать славное прошлое своей семьи как щит, чтобы скрыть за ним свой нечестивый злой умысел. Молю, чтобы вы вынесли справедливые решения. После своей речи он продолжал низко кланяться. «Остановись». Нетерпеливо сказал управляющий. Тебе не нужно опасаться славной истории его семьи. Закон императора вершится беспристрастно и справедливо. Даже если он сын князя или принца, но замыслил мятеж против императора, тебе не следует бояться обвинить его. Он еще раз посмотрел на старого Гуаня, и его лицо стало суровым. «Я знал много злых людей, таких как он» напыщенных из-за славы, покрывшей их семьи за верную службу их предков. Они думают, что закон на них не распространяется. Что ж, я наказываю таких особенно жестко. У тебя есть еще доказательства?» Хуасюн кивнул в сторону трех молодых девушек, стоящих за ним в углу. Эти молодые женщины видели и слышали, как мастер Гуань упражняется с топором и тесаком в лесу, Они видели, как он прыгает с места на место, делая вид, что он... «Что он?» «Что он наносит эти удары сыну неба». Хуасюн опять начал непрерывно кланяться, так что его лоб налился кровью. «Это ложь!» — крикнул Джаншен из толпы. Он обозлился на этих девушек за то, что они согласились поддержать такую наглую ложь. Но потом заметил, что все они были из семей, которые задолжали Хуасюну огромные деньги. Он почувствовал, что вены на его шее сейчас разорвутся, если он не начнет говорить. Я был тем. «Джан Шэн, что бы ни случилось, молчи!» — закричал старый Гуань. «Позаботься о матери!» «Сюда!» — позвал управляющий солдат. «Выведите этого необузданного ребенка и его распутную мать из Ямыня. Я не позволю им делать из суда посмешищем!» Чтобы удержаться от ответа, Джаншен до крови прикусил язык. Он попытался заслонить свою мать от ударов солдат, которые гнали их из Ямыня. После полудня старый Гуань был приговорен к смерти за измену, а вскоре его голова была поднята на пике уздания Ямыня. В тот вечер мать Джаншена просунула голову в петлю, привязанную к балке посреди кухни, и оттолкнула прочь стул на котором стояла. Джан Шен убил Хуа Сюна самым последним. После того, как он уничтожил все семейство Хуа, около 20 человек, он разбудил Хуа Сюна от крепкого сна. Сначала быстрыми и четкими движениями, перерезав горло двум наложницам, спавшим с Хуа Сюном, в полутьме, освещенной только факелом, который Джан Шен держал в руке, Хуасюн подумал, что перед ним краснолицый демон, воин ада, пришедший по его душу. «Извини, извини!» – тараторил он, перестав контролировать кишечник. Джаншен ножом перерезал связки в плечах и бедрах Хуасюна, полностью парализовав его. Он положил безвольное тяжелое тело обратно на кровать меж бездыханных тел двух наложниц. «Ты не умрешь достойной смертью!» «Ты говорил, что мой отец — разбойник, а теперь я покажу тебе, как разбойники поступают с такими, как ты». Он прошел по дому, поджигая все вокруг. Вскоре дым стал настолько густым, что Хуасюн больше не звал на помощь. Его кашель стал судорожным и паническим, он давился собственной рвотой. Гуань Юй все дальше бежал на восток, куда манили его кроваво-красные длинные облака». Его сердце, его сердце было легким, как перышко, и, казалось, любовь к сражениям и радость мести никогда теперь не оставит его. Он чувствовал себя Богом».